Жить и общаться с детьми. Кто я? А кто ты? Проблемы в общении приводят к конфликтам, а те, в свою очередь, плохо отражаются на тебе и твоём ребёнке. Так как же научиться правильно разговаривать? Давайте проверим не только нашу речь, но и физическое и душевное состояние. Как ты говоришь? Как относишься к своему ребёнку? Ты смотришь на него? Присутствуешь в моменте, проявляешь себя. «Мама, я не могу тебя услышать». Ты злишься, когда твой ребёнок тебя не слышит? Или у тебя такое впечатление, что он тебя игнорирует? А вдруг он и правда игнорирует? Если ты ответила утвердительно, то проверь две вещи. Может ли быть такое, что тут проявляется прежний опыт, воспоминания или переживания из твоего детства, которая снова заявила о себе в настоящем. Тебя слышали твои родители? А ты слышишь сама себя, свои желания и потребности? Позволяешь себе это? Твое прошлое и как ты обращаешься сама с собой — первая составляющая. Вторая затрагивает твое общение с ребёнком. И тут мы хотели задать тебе дополнительные вопросы. А может ли твой ребёнок вообще услышать тебя? Чувствует ли он, что к нему обращаются? Как ты разговариваешь с ним? Некоторые люди имеют привычку, возможно, и ты иногда так делаешь, говорить что-то друг другу из другой комнаты. Наш партнёр сидит в гостиной перед телевизором, а мы кричим ему из ванной через всю квартиру. «Ты готов? Нам пора выходить!» Если такой способ общения является нормой для семьи, то партнёр, возможно, пробубнит в ответ. «Да, сейчас». Разумеется, бывают ситуации, когда мы так разговариваем друг с другом. Было бы даже немного странным, если бы мы по любому пустяку подходили близко к собеседнику, смотрели ему пристально в глаза и говорили одно единственное предложение. Однако, когда ты живёшь с детьми, бывает очень целесообразно пройти это расстояние. Не всегда, но очень часто. Если ты не делаешь этого, разговаривая с ребёнком, то есть не устанавливаешь прямой контакт, Может так получиться, что он тебя не услышит. Возможно, он занят, погрузился в свой мир и не чувствует, что к нему обратились. Для информации. На равных. Сознательные родители проводят много времени на коленях. И вовсе не потому, что они проявляют покорность, а потому что знают, как важно физически находиться на равных со своим ребёнком. Когда ты смотришь ему в глаза, ты можешь читать в них то, о чём он не говорит вслух. Будь действительно рядом, интересуйся открыто. Привязанность не возникает сверху вниз. Многих конфликтов и недопониманий удаётся избежать, если мы внимательно разговариваем друг с другом. Будь это наши дети или другие близкие люди, когда мы смотрим друг другу в глаза и действительно слушаем, возникает контакт и чувство обратной связи. А если ты кричишь через две комнаты, сидя у компьютера или вытирая пыль, ничего не выйдет. Расскажи о себе. Именно в тех ситуациях, когда мы могли бы поделиться нашими переживаниями, мы часто прибегаем к тому, что полностью дистанцируемся от них, используя безличные предложения и говоря на абстрактные темы. Так, из ясного «я этого не хочу» может получиться анонимное Так не делают. Проявляй себя в языке. Пусть люди, которые находятся рядом с тобой, знают, что для тебя важно, чего ты желаешь, а чего нет. И твой ребёнок тоже. Для этого тебе потребуется мужество, ведь близкие и искренние отношения не для трусов. Есть и другая важная причина, по которой тебе нужно научиться подобному способу общения. О ком ты будешь говорить в стрессовой ситуации с твоим ребёнком, если не о себе, вероятно, о нём. Обычно результатом таких переговоров становится ругань. Ты сводишь меня с ума. Ты ведёшь себя непозволительно. Ты виноват, виновата. Когда ты начнёшь вести себя по-другому? Почему с тобой так трудно? Что ты опять натворил, натворила? С одной стороны, ты унижаешь ребёнка, и делаешь его ответственным за свои чувства и причиняешь ему боль. С другой — ты раз за разом упускаешь свой шанс проявить себя, рассказать о себе и этим, несмотря на сложности, попытаться установить контакт. Некоторые люди прячутся таким образом, чтобы не задумываться, как и почему они на самом деле себя чувствуют. Если у тебя нет потребности выражать, какие переживания вызывают у тебя ситуация, или ты не знаешь, как поступить дальше, то не возникает и необходимости задумываться об этом наедине с собой. Однако то, что выглядит как запасной выход, часто оборачивается тупиком. Поэтому выражай собственные эмоции. «Мне сейчас очень трудно. Я не знаю, что делать дальше. Я себя плохо чувствую. Я даже не знаю, как тебе сейчас помочь. Мне очень жаль». Мне нужен глоток свежего воздуха. Я сама не знаю, как себя чувствую. Для меня это всё слишком. Иногда я не знаю, что делать. Я в отчаянии. Пример. Жанин, Марьям и Алекс. К нам в гости пришёл Алекс, друг моей дочери из детского сада, и его мама Марьям. Дети играли в гостиной, а мы беседовали за чашкой кофе на кухне. Незадолго до этого у нас прошло несколько групповых встреч с другими мамами и детьми, которые заканчивались совместными походами в ресторан. По воле случая, каждый раз у детей была возможность сидеть всем вместе на одном диване. И каждый раз Алекс забирался на подлокотники, вставал, крутился и вертелся. Честно говоря, для меня это было испытанием, потому что мне это очень не нравилось. Мне было неприятно. Но в этих вечерах меня по-настоящему заинтересовало не то, как вёл себя Алекс, а поведение его мамы. Я наблюдала за ней. Акробатические трюки сына напрягали её, как и всех. У меня сложилось впечатление, что ей было стыдно за него. Её взволнованный взгляд блуждал по соседним столикам. Она как будто слышала замечания других гостей ресторана. «Это возмутительно! Как он себя ведёт! Что у него за мать?» Несмотря на то, что подобные комментарии не должны быть для нас важнее ребёнка, что уже само по себе довольно трудно, в тот раз они звучали только в голове Марьям. Но всё её тело было напряжено, руки плотно прижаты к бёдрам. Она то и дело шипела своему сыну через весь стол. «Так нельзя себя вести! Александр, сядь!» Но он продолжал и не думал усаживаться. «Если ты немедленно не сядешь, мы пойдём домой». Она сказала это, потому что ей было плохо. Она чувствовала себя загнанной в угол и не имела понятия, что могло бы изменить поведение её сына. Даже я могла физически почувствовать напряжение, а её поза и слова только подтверждали это. Что я могла сделать, как тоже мама? Действовать. Хватит наблюдать. Я позвала Алекса сесть рядом с моей дочерью и начала с ними разговаривать. Как это принято, когда все собираются за столом? Мы беседовали о детском саде и о том, какой у них выдался день. Постепенно Марьям немного расслабилась. Когда она вышла в дамскую комнату, Алекс ещё пару раз подпрыгнул. Я попросила его сесть обратно и объяснила, почему лично для меня за ужином в ресторане это так важно. Из этого тоже получился довольно интересный разговор, и Алекс и моя дочь рассказали мне, что их иногда раздражает. Весьма занятно. Возвращаясь к истории у меня дома, Марьям и я стали говорить о тех вечерах. Она поблагодарила меня за то, что у неё была возможность спокойно поесть, пока я разговаривала с детьми, и спросила, не слишком ли это меня обременило. Я ответила, конечно, нет. Иначе бы я этого не сделала. Я знаю, что у Марьям и Алекса сейчас нелёгкие времена. Его со всех сторон характеризовали как беспокойного и слишком громкого мальчика. Марьям советовали посещать различные тренинги, чтобы изменить поведение сына. Совершенно нелепые рекомендации, с моей точки зрения. Марьям была обеспокоена мыслью, что с её сыном что-то не так, и очень переживала по этому поводу. Она спросила меня, почему у нас нет такой проблемы, и как мне это удаётся. Я пожала плечами, потому что я расслаблена, — предположила я, подумав. Она опешила. Я продолжала. «Дети не могут управлять нашими эмоциями, чтобы нам стало лучше. Возможно, в той ситуации Алекс почувствовал твой стресс. Как должен был выглядеть совместный ужин в твоих глазах?» чтобы ты не напрягалась». «У нас дома», — ответила она молниеносно. «Я больше не хочу идти с другими мамами в ресторан. Пусть в следующий раз они приходят к нам», — улыбнулась она. Что произошло? Марьям нашла выход и приняла решение, которое её устраивало, и поделилась со мной своими представлениями об идеальном ужине. Этим она освободила своего сына от необходимости выполнять её желания. Она сама их исполнила. Теперь я узнала немного больше о том, какая она и как устроен её внутренний мир. И, возможно, это было первым шагом на пути к тому, что она постепенно смогла открыться своим близким людям, например, сыну Алексу. Итак, подумай немного. Знает ли твой ребёнок, что для тебя важно? Чем ты восхищаешься? Что отвергаешь? Или ты прячешься за правилами и в речи тоже? Если бы твой ребёнок стал о тебе рассказывать своему другу в детском саду, что бы он рассказал? Что же делать? Ни один другой вопрос не встречается так часто в нашей работе, как этот. И так как мы по собственному опыту точно знаем, как ужасно чувствовать свою родительскую беспомощность, нам довольно трудно дать на него ответ. Точнее, он звучит «Этого мы не знаем». Как было бы здорово найти подходящее объяснение, которое действительно могло бы помочь и не противоречило бы нашим убеждениям. Потому что именно в напряжённых ситуациях, требующих от нас много сил и энергии, он бы нам очень пригодился. Однако это всего лишь желанная мысль — получить от кого-то совет или готовое решение. Тебе каждый раз придётся вступать в диалог с самой собой, ломать голову над тем, Какой же ответ подойдёт тебе и твоему ребёнку? К этому процессу ты можешь привлечь и профессионалов, однако полностью переложить его на других тебе не удастся. Обобщением нет места там, где мы пытаемся наладить хорошие межличностные отношения. Путь к этой цели не бывает простым, и его никак нельзя сократить. И никто другой не пройдёт его за тебя. Если мы начнём отвечать на вопросы «как выстроить отношения в общем виде?», мы очень быстро снова придём к безличным формулировкам. А это в последние десятилетия принесло нам немало хлопот, потому что мы забыли об индивидуальности. Когда ты заинтересована в хороших отношениях с ребёнком, ты должна набраться мужества, чтобы освободиться от устаревших методов и жёстких структур, Они привлекают своей надёжностью, но только на первый взгляд. Не пытайся подстроиться под то, что тебе не подходит. Лучше потрать время на повторное открытие своих желаний и дружеский диалог с собой. Так ты и найдёшь свои ответы. Мы точно знаем, что люди похожи лишь в своей уникальности. Так же обстоит дело и с отношениями. Кое-где можно провести параллели, сравнивая себя с подругами, но ничего одинакового найти не получится. Чтобы осознанно формировать отношения, необходимо быть внимательной, чуткой, находиться в моменте, сохранять контакт с собой и воспринимать других. И сделать это практически так же сложно, как и представить. Не только потому, что в стрессе трудно не потерять связь с собой, но и потому, что при этом одновременно происходит много всего, и мы всё время вынуждены что-то анализировать, и стараться сохранять самообладание. Так что вопрос, который мы, как мамы, спутницы, женщины, работники, всё время задаём себе, звучит не «что же делать», а скорее «что бы я хотела сделать?». Мы предлагаем тебе задать себе этот вопрос. Что бы ты хотела сделать? Чего бы ты не хотела делать ни в коем случае? Что ты можешь сделать?» И вспомни девиз «Перестань делать, начни быть». Возможно, в твоей ситуации вообще ничего делать не нужно. И тогда прими решение, сделай всё, что в твоих силах, и не ожидай, что твои действия обязательно понравятся твоему ребёнку. К родительству нас ничто не может подготовить, как бы мы этого не хотели. Если мы думаем самостоятельно, критически оцениваем себя и хотим действительно узнать самих себя и наших детей, нам не остаётся ничего, кроме как использовать метод проб и ошибок. Например, мы полагаем, что хотим разрешить проблему определённым образом. Мы предпринимаем какие-то действия и видим или чувствуем ошибка. В идеальном случае мы прощаем её себе, извиняемся перед ребёнком и пытаемся в следующий раз исправиться. Если дети замечают, что их родители действительно обдумывают свои окончательные решения, прокручивают в уме различные варианты, понимают, что могут быть неправы и не бросаются беспочвенными заявлениями, только в таком случае дети чувствуют, что к ним относятся серьёзно. Это и есть родительское руководство, которое даёт им ориентиры. Ориентация на отношения всегда имеет место быть. Сейчас. Попробуй посмотреть, побыть рядом. Взгляни на своего ребёнка, посвяти ему себя и понаблюдай за ним. Иди рядом с ним. И тогда у тебя будет ментальная карта твоего ребёнка. Тогда ты его узнаешь. И он узнает тебя. Мы предостерегаем лишь от того, чтобы не впасть в оцепенение размышлений и анализа и не пропустить из-за этого момент. Нам нужно войти в контакт. Быть заинтересованными и восприимчивыми. «Да-отношения». Возможно, ты уже слышала что-нибудь о «да-окружении». Необходимо устроить всё в твоём доме так, чтобы твой любознательный малыш мог делать всё сам и не натыкаться на постоянное «нет» с твоей стороны. Если у тебя есть ядовитые растения, они должны стоять не на полу, а на подоконнике или ещё выше, чтобы ребёнок во время своих исследований не смог до них добраться. Такое простое описание, конечно, не вполне объясняет сложную идею «да-окружение», но нас интересует «да-отношения». Мы хотим немного расширить эту идею «говорить ребёнку «да», а именно перенести её из плоскости пространства На вопрос отношений. То есть мы, как родители, будем занимать разрешительную позицию вместо избегающей или запрещающей. «Я хочу сказать тебе «да». Вот главная мысль. Возможно, ты знаешь это по себе. Ещё до того, как ребёнок до конца выскажет своё желание, ты уже готова сказать «нет». Особенно неприятно, если он продолжает разочарованно рассказывать дальше, и выясняется, что он хотел попросить нас вовсе не о том, что мы уже отклонили, ошибочно предполагая, чем закончится предложение. Ой. Теперь в игру вступает новая «да» позиция, и с ней нам ничего не угрожает. Если мы хотим сказать «да», нам следует сначала выслушать внимательно и до конца. Тогда должна включиться фантазия, ведь мы хотим сказать ребёнку «да», даже если его желание, по нашему мнению, невозможно выполнить целиком. Но мы заинтересованы его осуществить. Мы спрашиваем себя, как мне, как родителю, или нам, как маме и ребёнку, удастся это сделать. Кстати, уговор дороже денег, так что обещания нужно держать. Разумеется, совсем без «нет» Обойтись не получится. Да это и не нужно. Но, пользуясь «да» принципом, мы получаем возможность действительно прочувствовать, взвесить и осознанно решить, скажу ли я сейчас «нет». И я скажу «нет», потому что действительно так думаю или потому что меня так научили. Моё решение принято мной сегодня осознанно или это модель из детства? Отсюда проистекает ещё одно преимущество. Чем реже мы говорим «нет», тем большее значение оно получает. Твой ребёнок знает, что ты в основном стараешься следовать его желаниям и искать решение, приемлемое для всех. Если же иногда появляется «нет», то оно имеет больший вес, чем когда мы используем его сплошь и рядом. Тем самым ты даёшь ребёнку ориентир. Он знает, что для тебя сейчас это действительно важно. Он уже не думает, «Ах, опять мама говорит нет». Не всё можно разрешить, но, несмотря на это, всегда есть место разговору, совместному поиску решений и близости. Да, и когда мы закончим с покупками, сделаем это. Да, вот только я пока не знаю, как это лучше сделать. Да, завтра, обещаю. Ты согласен? «Ах, ты не согласен. Хм, ну и как же нам теперь поступить? У тебя есть идеи?» Не нужно путать следующее. В вышеописанных примерах ты не говоришь «да», потому что боишься разочаровать своего ребёнка. Ты говоришь «да», потому что сама хочешь этого. Речь идёт о реализации возможности, а не об избегании. Это важное различие, потому что многие люди, прежде всего мы, женщины, склонны к тому, чтобы говорить «да», хотя в глубине души имеем в виду «нет». Мы поступаем так, потому что боимся разочаровать собеседника. Если ты говоришь «да» кому-то другому, и при этом для тебя оно значит «нет», самое время что-то менять.